Глава четырнадцатая Целые сутки ушли на постройку мажорной конуры для домового. Правда, с перерывом на сон. И да, та действительно оказалась мажорной и совсем не походила на собачью. Сначала мы с Серафимом нарыли инструменты и материалы. И то, и другое нашлось достаточно быстро, причем у нас же. Пила, молоток, гвозди, обрезки брусы где-то кубометр вагонки завалялись в крупногабаритной бытовке на нашем участке. Прошлый хозяин оказался человеком запасливым, И не выкинул или сжег в костре что осталось от постройки бытовки, а складировал все внутри. Хотя, скорее, это была не бытовка, а некий сарай. Но уж точно не гараж, внутрь вела обычная дверь, а не ворота. Именно из этих материалов мы с Серафимом на чердаке нашего дома сколотили двухэтажный мини-особнячок для домового. На втором этаже сделали двухспальную кровать почти на все пространство второго этажа. Для этого выделили еще и запасные подушки и прочие постельные принадлежности. На вопрос, нахрена ему двухспальная кровать, Кузя мечтательно поделился. «А можно ко мне домовуха припрется? Где-то когда-то встречаться, повстречать будем. Я...» «Ага. То есть, встречать домовух он собрался у себя в двухспальной кровати. Китер-бобер. Впрочем, я без понятия, как там у домовых гостеприимство устроено, так что не возражал. Как только мы закончили мажорную кунуру, уровень домового и правда поднялся до пятого». А вот дальнейшую его прокачку мы оставили на попозже. Сегодня же народ отправился на речку для прокачки. Я же сел в машину и погнал в город. Набор народа для двух поселков нужно начинать как можно раньше. В этот раз кусочек леса на выезде к трассе тоже не принес никаких сюрпризов. Паразиты леса не появлялись. И это они, скорее всего, очень удачно для себя. Со своими тридцать девятью восприятия я не то что паразитов леса не опасаюсь. Я уже подумываю наведаться к лешему. Недалеко от въезда, внутри города, мое внимание привлек одноэтажный МакДак, с крыши которого вверх поднимался странный черный пар. Медленно, руля по пустынной дороге, смотрелся в почти полностью стеклянный фасад здания фастфуда и увидел внутри какое-то движение. «М -м, манекены или люди? Ладно, можно аккуратно проверить. Тем более, как раз за людьми еду. Свернув направо, объехал МакДак вокруг и тормознул около открытого окошка для выдачи МакДак авто. Выйдя из машины, заглянул внутрь. Вроде пусто, прислушался, тоже ничего, тишина. Кого бы я там внутри не видел, они, похоже, затихарились. Я положил руки на столешницу для выдачи и, подпрыгнув, поднялся на ладонях вверх. Внутри по-прежнему было тихо, и я аккуратно залез в это окошко, засунув внутрь сначала правое, затем и левую ногу. Нос почувствовал запах разложения. Настроение как-то сразу шло вниз. Похоже, я тут никого живого не встречу ну проверить все равно стоит. Если что, активируй умение и вылечу отсюда прямо сквозь стены. Из комнатушки я выглянул в большое пространство кухни. Вот тут в нос прямо-таки шибанул запах разложения, этакого тухлого мяса. Поводив головой из стороны в сторону, осмотрел пол. Никого, ни живого, ни мертвого, но вроде запах гнили доносится откуда-то справа. Осторожно пройдя до конца направо и осмотревшись оттуда, начал открывать ящики, что были вокруг. Ведь здесь и правда вонь была сильнее. «А это что?» Похоже, что раньше это был морозильник. Но без электричества тут все растаяло и начало активно гнить, вроде как это были котлеты. Во всяком случае, сквозь полиэтилен было видно, что эта гниль когда-то имела круглую форму. скривившись я закрыл морозильник. Концентрация воня, что атаковала меня после открытия морозильника, стала поменьше, но полностью не исчезла. Видать, где-то нарушена герметизация. «Хм, а вот найдены недалеко булочки на вид совершенно нормальные». Вот только трогать я их все равно не стал. Ну их нафиг. Медленно, пройдя по кухне до одной из дверей, открыл ее и заглянул внутрь. За ней оказался коридор, заканчивающийся в полутьме еще одной дверью. Проверим, что там. Распахнув дверь по максимуму, чтобы в коридор проникал свет, я ступил внутрь. Лишь один шаг. И коридор впереди меня удлинился с трех метров до десяти, генерируя по пути какие-то металлические тележки, наполовину перекрывающие путь. Не понял. Это что сейчас было? Повернул голову назад. А сзади меня была не кухня, а точно такой же коридор и такие же тележки, что были впереди. А света, кажется, стало еще меньше, чем было до этого. Так, а вот это мне уже не нравится. Что за мистика? Неужели опять восприятия не хватает и меня морочит Ну, восприятия у меня немало, так что, надеюсь, мыслить смогу критично. Я прислушался к себе. Вспомнил эпизод с лесным манекеном, где все казалось сказочно-радужным. Мало того, что если тогда на полянку единорог бы вышел, я бы даже не удивился, а сейчас... Хм, с критическим мышлением все вроде в порядке. Есть осознание, что это ненормально, когда коридор удлиняется. Поэтому даже если это морок, то я смогу среагировать адекватно. Просто надо быть настороже. Готовый в любую секунду активировать полет с нематериальностью и свинтить вверх через потолок, Я медленно пошел вперед к двери, которая была в конце коридора. Когда до нее оставалось пара метров, дверь поплыла по стене направо. Когда она уперлась в стену, та провалилась внутрь, образовав ответвление коридора. А там еще темнее. Блин, надо срочно фонариком разжиться. Ну или смартфон обновить, там есть встроенный. А пока я немного сощурил глаза и остался стоять на месте, чтобы глаза привыкли к темноте. Насколько я помню, там хотя бы около десяти минут нужно, чтобы заработало ночное зрение. И действительно, я понемногу стал видеть все лучше и лучше. Новое ответвление коридора направо уже не казалось уходящим в темноту. Пройдя до поворота, заглянул туда. Хм, дверь в глубину метрах в пяти. А вот коридор в этот раз совершенно пустой. Ну что ж, когда я попривык к темноте, можно и посмотреть, что там за этой дверью. Дополнительно, достав руки из инвентаря винтовку, пошел вперед. Пара шагов и коридор снова удлинился, унося от меня эту дверь вдаль. Да сколько можно? Я зашагал быстрее. Дверь, словно чувствуя мой настрой, не стала дожидаться, пока я приближусь, и сразу же двинулась влево, где появилось очередное ответвление коридора, в котором она исчезла. Пройдя до поворота, тут же свернул в ответвление, а дверь, которая вновь была в пяти метрах от меня, только лишь завидев меня, опять пришла в движение. Только на этот раз устремилась вверх. Добравшись до потолка, она скрылась в появившемся ответвлении коридора в потолке. Меня аж какой-то азарт обоил Что за дверь такая резвая такая? И что же за ней? Дойдя до конца коридора, заглянул вверх. — Да, да тут. До следующего ответвления, направо, метр четыре. Хрен допрыгнешь. Но врешь не уйдешь. Я-то летать умею. Активировав полет, я за секунду поднялся вверх и ступил в новый коридор. Тут уже сильно темнее, дверь, которая... Эх, была опять в пяти метрах от меня. Уже еле угадывалась. Но хотя бы завидев меня, уже никуда не побежала. Устала, что ли? В этот раз она пришла в движение после того, как я был в полуметре от нее. И нырнула она вниз. Но я тут же спрыгнул следом, прыжки активируя полет и неуязвимость. Но нет. Внизу меня ничего не встретило. Все та же дверь, все в тех же пяти метрах от меня. Когда я подошел к ней вплотную, как ни странно, она никуда не двинулась. Неужели окончательно выдохлась? Отменив свои умения, я, наконец, схватил ручку, потянул ее вниз, и дверь легко отворилась. Ого, да это помещение туалета. Первое, что я увидел, пока дверь открывалась, — это унитаз. А, не, не просто туалет. Совмещенный с ванной. Вот только не совсем обычный. Из раковины возвышался огромный пульсирующий кусок мяса. От него по стенам во все стороны отходили, что это похоже на светящиеся красным сосуды. Свечение не сильное, но этого хватало чтобы все хорошо видеть и чтобы создать стрёмную атмосферу. Ведь все в этой комнате отдавало красным. Перевел взгляд обратно на кусок мяса в раковине. Это что получается? Не кусок мяса, а скорее сердце? Смотрелся в название. «Кассито, семнадцатый уровень». Ага, манекен. но уровень совсем маленький. Потому, наверное, это сердце так быстро выдохлось и больше не смогло прятать от меня свою дверь. Очень любопытный манекен» управлении пространством с таким я еще не сталкивался. Направил на сердце винтовку, и оно замерло на мгновение, будто пропустило так. Я тоже задумался на мгновение, а нужно ли его убивать? Ко мне пришла мысль. А что станет с этим кассито, когда оно станет, например, 150-м уровнем? В голове тут же вспыхнула картинка, как дом пожирает попавших в него людей. И даже мне будет почти нереально справиться с таким манекеном. Как я смогу убить дом? а свое сердце кассита тогда будет прятать так, что хрен найдешь. Не, надо давить такое дело еще в зародыше. Я поднял опустившееся было дуло винтовки на сердце и вжал на курок. Луч из винтовки прошел кассита насквозь. От окрашенной стены за ним пошел дымок и запахло паленым мясом. Сердце еще трепыхнулось один раз и затихло. Светящиеся сосуды, что шли во все стороны, начали стремительно гаснуть и втягиваться в кусок пробитого мяса в раковине. Перед глазами выскочила. «Кассито-убито. Получен опыт». Секунда, и в комнате стало практически темно. Практически, потому что от куска мяса исходил свет, как от лута. Но-ка, в открывшемся меню этот кусок мяса действительно обозначался как «зародыш-кассито. Нулевой уровень». Любопытно. Вот только попытка запихнуть зародыш в инвентарь успехом не увенчалась. Ни хрена не лезла. Это, видать, как с яйцом пета. Надо брать ручками. Я подошел вплотную к сердцу и убрал винтовку в инвентарь. Блин, кусок мяса с паленой дыркой по центру. В руки брать и тем более прижимать к себе, а без этого никак, оно ведь здоровое, совсем не хотелось. Огляделся по сторонам. Туалетная бумага, бумажные полотенца. Все не то. Блин, придется все-таки ручками. Коридоры, которые наделала кассита в попытках себя скрыть, такими и остались после его смерти. Мне пришлось взлетать вверх, прыгать вниз, и петлять, чтобы добраться до окончания коридора, где я смог выйти на кухню. Надо бы тут все-таки пошариться на кухне Макдака. Мясо-то гнилое, это понятно. Но всякие приправы, масла и прочее должно остаться съедобным. Выбравшись обратно на улицу, через то же окно макдака Авто замер на мгновение машины. Не, в салон эту хрень, что сейчас держу в руках, совать не хочется. Открыв багажник, пихнул огромное сердце внутрь и ухмыльнулся У кого-то в багажнике запаска. Может, палатка, если за город человек собирается. В общем, что-то полезное. А у меня, мать его, кусок дырявого мяса. Зародыш некоего кассито. Ну, ладно, я закрыл багажник. Может, тоже полезной штукой окажется. Ну, все, по-быстрому поищу, чем на кухне можно разжиться, и поеду, наконец, искать людей. Но ну, по-быстрому забрать с собой еду — это я погорячился. Из комнатки со здоровенным промышленным холодильником несло гнилью, поэтому, как только я открыл туда дверь, тут же и закрыл но кроме холодильной комнаты была еще комната склада, а вот в нем одних только огромных коробок с молоком было семь штук. В общей же сложности тут было около 30 различных коробок с провиантом. То, что это не влезет в мою тачку, и так понятно. Тут вопрос в том, как это все в наш микроавтобус запихнуть. Я утащил на заднее сиденье машины всего две коробки, одну с молоком, вторую с полиэтиленовыми пакетами с красной начинкой. И такую же коробку пихнул в багажник. Как я понял, это варенье для мороженого. Ну и все. Больше в тачку не влезет. Переднее сиденье надо на всякий случай оставить свободным. Не, я точно сюда наведаюсь с микриком. Неразграбленный склад с провиантом оставлять нельзя. Это, видать, кассито пугал людей. Вот они сюда и не совались. Итак, движение внутри МакДак оказалось нечеловеческого происхождения. Соответственно, нужно искать людей дальше. Заведя машину, я выехал на трассу. Через сотню метров зарулил во дворы пятнадцати этажек и поехал со скоростью в пару километров в час поглядывая по сторонам. О, а вот и клиент. Из-за дома вырулил мужик в сером свитере и, увидев движущуюся машину, замер на месте. Я открыл боковое окно и вытащил туда руку, поприветствовал его. Вот только мужик развернулся и дал такого стрякача, что аж пятки сверкали. Я крикнул вслед. — Стой! — Ну куда там? Мужик свернул за угол, даже не оборачиваясь. — Да... Я эдак долго буду искать людей, если они все будут разбегаться при встрече. В голове всплыл шарик из простоквашина, когда он полдня со своим фоторужьем бегал, чтобы сфотографировать зайца. Но уж нет, я по полдня искать хоть кого-то, кто пойдет на контакт, не собираюсь. Благо догнать могу кого угодно. Заглушив машину, я прямо внутри нее активировал полет с китком и, вылетев сквозь металл своего железного коня, полетел за мужиком. Вылетев за угол, увидел, что тот убежал уже метров на тридцать. Силен. Интересно, он спортсмен, или это страх ему такое ускорение придал? Хотя, может, и ловкость у него прокачанная, а того скорость. Но ничего, сейчас догоним. Я с места развел скорость под пятьдесят километров в час и, пролетев сквозь мужика, тормознул в пяти метрах перед ним. И тут же поднял правую руку ладонью вперед в знаке «Стоп», отключив свои умения. Когда мужик увидел меня, его глаза расширились, и он попытался остановиться, вот только неудачно. Он как-то неловко дернул ногой, зацепился за нее второй и полетел прямо на асфальт. Мужик хоть и выставил вперед руки, но тоже неудачно. Головой клюкнул вперед так, что я даже услышал «чафк» разбивающегося нос об асфальт. Но это мужика не остановило. Он тут же откатился в сторону и, сев на свой зад, чуть отполз от меня назад. А когда уперся спиной в металлическое ограждение у придомового газона, выставил руки вперед и завопил. «Не забирайте меня, пожалуйста, мне есть о ком заботиться». О, морду он себе расквасил прилично. С правой брови кровь в текла вниз, где впадала в другой кровавый поток из явно сломанного носа. Весь свитер уже был в кровище, еще и порван. И, кажется, это явно не и вещь, обычный свитер. Значит, мужик не прокачан. Иначе давно бы уже приоделся. Да, и его падение указывает на то, что ловкость у него не так, чтобы много. Я сделал шаг вперед и присел перед мужичком на корточки Ты о чем? Куда тебя забирать? Тот поднял на меня удивлённое лицо. — А ты разве не от Седова? — Что? Опять этот урод? Я покачал головой. — Нет. Мужик улыбнулся, открывая перепачканные в крови зубы. — Тогда ты отчаянный. Тут на машине только люди Седова ездят. Вдруг из подъезда слева выбежала миниатюрная девочка лет десяти в белом платьице и, наскочив на меня, как на бегемота, стала колотить своими ручками её по спине. — А ну, иди отсюда, пока я тебя не показала. Не трогай моего папочку. Мужик крикнул. «Даша, не бей дядю!» Девочка бить перестала, но, шмыгнув носом, насупилась. «А чего это он?» И показала на кровавые сопли отца. «Да, это я сам упал. Опять?» Мне кажется, или мужик немного покраснел. Кстати, глянул его имя. «Давитель». Хм, «Наверное, это не имя, а все-таки ник». Давитель как-то неуклюже пожал плечами, даже не подозревал, что так можно, в принципе. Затем чуть улыбнулся. «Ну да». Девочка потрясла своим небольшим кулачком в воздухе. — Да что ж ты у меня такой непутевый? Опять тебе зеленкой мазать? Мужик улыбнулся шире. — Не надо, само заживет. Он замер на пару мгновений. Через двадцать пять минут. Хм, что-то долго. За это время можно и палец отрастить. Не то, что сломанный нос восстановить. Что-то не то. Блин, я чуть себя по лбу не ударил. Для нормального восстановления нужны же источники белков, жиров и углеводов. То есть еда, а мужик-то тощий, не то слово. Скосил взгляд на его дочь, да на ней платьице тоже висит. Уж не знаю, как часто они едят, но то, что недоедают это точно. Я кивнул мужику. У меня есть кое-что к чаю. Сейчас схожу до машины вернусь. Вы чаю-то пригласите? Блин, чего я несу? У меня же только молоко и варенье из Макдака, а мы не англичане, чтоб чай с молоком хлестать, хотя варенье вроде подходит. А еще из дома я с собой прихватил две банки тушенки в качестве НЗ. Тоже такое себе угощение к чаю, но, думаю, они будут не против без чая навернуть по банке мяса Пока я размышлял, мужик кивнул мне утвердительно на мое предложение. Я припарковал машину рядом с подъездом, вышел на улицу и осмотрелся вокруг. Никого и даже никаких следов. Неужто сбежали? А не, вон на окне справа от подъезда, отодвинулась штора и показался нос Смолевке. Она тут же исчезла, и через двадцать секунд ее отец приоткрыл дверь в подъезд и махнул мне приглашающей рукой. Я поднял вверх палец и залез обратно в машину. Итак, одна или две пачки молока. А ладно, беру три. А вот в варенье два пакета хватит. В любом случае, это все лишь на один перекус, так что, думаю, будет достаточно. Пихнув в рюкзак к двум банкам тушняка, еще и провиант из МакДака, я закрыл машину. Да, живут они небогато. Не чистенько, аккуратненько, ремонт хоть и не советский, но видно, что как минимум двадцатилетней давности. Обои уже выцвели, паркет требует циклевки и лакировки, мебель потертая. Мужик несколько неловко протянул мне в коридоре свою руку, раскрытой ладонью вперед и буркнул. святослав Я пожал ему руку. «Константин!» Хозяин квартиры кивнул в сторону кухни. «М -м, «Ну, пошли на кухню. Расскажешь, за чаем, что тебе от меня было нужно?» Пройдя по коридору с дверьми в ванную комнату и туалет, мы попали на кухню, где суетилась Даша. Она в расставленные на столе три чашки с водой распихивала пакетики с чаем. Ничего себе, у них и горячая вода есть, походу. Я, как про чай сказал, не подумал, что с этим напряженка сейчас. Сам-то привык жить в доме со всеми удобствами. Глянул по сторонам. А, да, у них прямо на газовой плите стояла портативная комфорка для газовых баллонов. Молодец, мужик, подсуетился, раздобыл где-то. Я же, расстегнув рюкзак, начал выкладывать из него на стол пакеты с молоком. Девочка затихла, провожая их взглядом. Затем громко сглотнула и подняла на меня свои огромные глазищи. «Можно?» Я улыбнулся и кивнул в ответ. Даша метнулась к большому ящику над раковиной, выудила из него еще одну кружку и поставила ее на стол. Затем метнулась теперь уже за ножницами. И через двадцать секунд уже жадно глотала молоко из кружки. Допив она, со стуком положила кружку на стол и закатила глаза. «Обожаю молоко!» Я лишь улыбнулся и вытащил из рюкзака пакет с вареньем, водрузил его на стол. Тут еще и варенье есть. «Варенье — Варенье? Даша расширила глаза. — Да сегодня просто праздник какой-то. Достав еще и две банки тушенки, тоже положил их на стол. А это на десерт. Девочка скептически осмотрела банки с тушенкой и авторитетно заявила. — Не, на десерт лучше варенье. святослав встав из-за стола, прошелся к холодильнику и, достав оттуда пакет с разномастными сухарями, Присоединил его к горке моих продуктов. В самом же холодильнике, точнее в шкафу, так как электричества не было. Кроме этого пакета я больше ничего не увидел.